«Джек! Джек! А? Что?» Джек, открыв глаза и спросонья, начал в недоумении озираться по сторонам. «Джек, вставай!» — заныла я. «Стелла, ты чего? Вставай, иначе все пропустим!» «Что пропустим? Который час?» «Да, сонно Джек, оказывается, довольно долго соображает. Но я не унывала. Время уже утреннее. Так что проснись и пой. Чем быстрее выйдем, тем больше везде успеем.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 — возбудилась я. — А теперь говоришь мне идти на попятную? — Я ведь не отговариваю тебя совсем. Я просто советую все тщательно обдумать. Я внимательно посмотрела ему в глаза. — Вот ты что, что, но я никак не ожидала, что ты будешь противником Тату. — Ну, что есть, то есть, — отмахнулся за Соня. — Ладно, — твыркнула я. — так как хочешь, а я пошла. Тебя расшевелить с утра — это гиблое дело. Ну, — Но уж нет. Джек подскочил с кровати, и сна у него как не бывало.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 И что же? А вот тебе и расскажи. Я уже решила повредничать. Потом узнаешь. Но это должно быть интересно.